Брести по коленам в вязкой грязи пришлось долго и нудно. Сергей несколько раз пытался штурмовать обрыв, но каждый раз скатывался вниз и продолжал путь по дну, вновь и вновь проклиная себя за малодушие, которое мешает собрать все силы и вскарабкаться таки на нереально скользкий склон. На самом деле малодушие тут было ни при чем. Выбраться без веревки Аншакова не светило, но Сергей зациклился на борьбе со своими комплексами и теперь готов был списать на собственную слабость все на свете. От облажных дождей над зоной до неурожая где-нибудь в Эфиопии. Когда он нашел место для подъема, а случилось это минут через двадцать, впереди уже никто не стрелял, зато далеко позади зазвучала довольно бодрая канонада. Аншаков остановился и прислушался. «Импортных ноток...» В новой какофонии вроде бы не звучало. Значит, Паркер все же прорвался и продолжил движение по маршруту. Это было хорошо. А вот что было плохо, так это весьма вероятный факт. Позади с неизвестным противником столкнулись Дорогин и проводники. Получается, к волнению за Паркера присоединялось беспокойство за группу. Ушаков снова встал перед выбором. Продолжить преследование полковника или вернуться к группе. Альтернатива была непростой, но на выручку пришли «Логика» и «Арифметика» – двое сталкеров и боевой полковник. «Вполне опытная и самодостаточная команда», – решил Сергей. «А вот один Паркер в поле не воин. Да и я сам рискую, остаться, оставаясь без напарника, значит, надо идти вперед». Решение казалось вполне разумным, и Аншаков немедленно приступил к его исполнению. Самым трудным оказалась вводная часть – вновь отыскать следы Паркера». На это полковник потратил добрых полчаса, зато когда нашел, тут же бросился наверстывать упущенное время, разогнавшись как монорельсовый экспресс. «Все нормально, на самом деле», — снова мысленно подбодрил себя Сергей, — «все гладко, без мелких трудностей и недоразумений, бывает только в плохом кино». «В жизни столько всяких деталей, столько случайностей, всего не учтешь, надо просто быть готовым и не тормозить». вовремя реагировать на проблемы. А Мишаков вдруг запнулся и к скатился в ближайший овраг, слава богу неглубокий. Почему подкорка именно так отреагировала на проблемы, до коры мозга дошло только когда Сергей растянулся на дне канала. Примерно в сотни метров от него, за прозрачным кустарником прятались несколько сталкеров. Аншаков был в зоне новичком, но теорию изучил на зубок и точно знал, что прежде чем вступать с кем бы то ни было в контакт, его следует изучить издалека. Подполковник выглянул из траншеи и навел на группу подозрительных типов винторез. Четырехкратная оптика прицела помогла рассмотреть незнакомцев во всех подробностях. Их было шестеро, все вооружены автоматами и одеты как рядовые сталкеры. Тут Сергей не ошибся. Но они не прятались, обрели вдоль кустов, понуро опустив головы. Ашаков присмотрелся повнимательнее. Одинаково ссутуленные спины, скованная деревянная походка, полное пренебрежение средствами защиты. Все без масок, а некоторые даже без капюшонов. Подполковник быстро прокрутил в голове классификацию поражающих факторов зоны и типичных состояний, попавших в аномалии, но выживших людей. Эти шестеро предельно точно подходили под описание зомбированных сталкеров. Жертв аномального излучения, либо неизвестных чьих испытаний психотронного оружия. Сергей припомнил строки из справочника. Заторможенный умственная деятельность практически отсутствует, но сохранены практические навыки, в первую очередь боевые. При этом субъекты крайне агрессивны. Немотивированно нападают на всех, кто встречается на пути. Восстановление личности невозможно, высокая степень опасности для окружающих сохраняется даже на фоне лечения сильнодействующими психотропными препаратами и ЭСТ. Подлежат уничтожению на месте. Аншаков вновь спрятался во враг и прикинул варианты дальнейших действий. По сути, их было всего два. Сталкеры тоже шли к центру зоны, скорее всего на зов, с маршрутом подполковника их пути не пересекались. Разумнее всего было немного выждать под прикрытием кустарника, спокойно пойти параллельным курсом. Через каких-нибудь полчаса плетущиеся с черепашьей скоростью умалишённые останутся далеко позади, и проблема будет решена, что называется малой кровью. Но! «Снова ищу легкой жизни?» — мысленно подстегнул себя Сергей. «Ну нет». «Если решил меняться, меняйся. Нечего отсиживаться в кустах». Хватит двигаться по жизни, старательно огибая острые углы. Второй вариант сопряжен с риском, но только он достоин нового Сергея Аншакова. В конце концов, меня ведь кое-чему учили. Неужели не справлюсь с шестеркой безмозглых зомби? Еще как справлюсь. Заодно и маршрут подчищу. Здесь еще группе идти. Аншаков снова выглянул из-за тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок. Хлопок, и один из сталкеров рухнул в лужу. Подполковник спрыгнул обратно во враг, пробежал несколько метров по дну, быстро выбрался наверх и нырнул в кусты, обрамляющие другую канавку. Отсюда все пять оставшихся целей были видны гораздо лучше. Сергей залег, устроился поудобнее, выждал, когда волна боевого возбуждения немного схлынет и снова прицелился. Второй выстрел оказался таким же точным, как и первый. Еще один сталкер дернулся, прошел пару шагов и уткнулся носом в землю. Оставшиеся четверо, наконец, отреагировали на раздражитель. Развернулись в сторону кустов, где засел Аншаков, и открыли шквальный огонь. Неизвестно, как зомби догадались, что стрелок с бесшумной винтовкой прячется именно в этих зарослях, но пули засвистели буквально у Аншакова над головой. Второе попадание и ответный огонь спровоцировали в организме прямо-таки адреналиновый взрыв. И Сергей, наконец, ощутил на губах тот самый солоноватый, как кровь, привкус свободы, о котором мечтал всю свою жизнь. Вкус свободы в бою. Прогремевшая прямо по курсу канонада заставила группу приготовить оружие и ускорить шаг. Но буквально через 200 метров Бибик поднял руку, приказывая остановиться, и указал на заросли почти полностью облетевшего, но все равно отлично маскирующего кустарника. Четко выполнив его указания, подполковник полковник Дорогин едва не свалился в неглубокий овраг. Хорошо, что рядом оказался скаут, успевший схватить Дорогина за ремень. «Осторожнее!» – прошептал сталкер. «Тут повсюду такие вот канавы!» «Вода три назад здесь разовая аномалия приключилась! Земля вдруг куполом поднялась километра три диаметром и метров сто высотой!» Потом резко просела, с точностью до да наоборот, чашей. А потом выровнялась вроде бы, но вся будто шрамами покрылась. И все это за три часа. Грохоту было. И пыли поднялось, как пепла над вулканом, до облаков. Сам видел, правда издалека, из Чернобыля, с крыши девятиэтажки. Километров двенадцать по прямой получается, но видно было хорошо. Странное дело. Дорогин сдал назад и присел рядом с проводником. В архиве сводок ничего подобного нет. «А тогда за этими местами не особенно наблюдали. Уж больно много тут закрытых секторов было. А артефактов мало. Короче, долина нищих была. Неприбыльное местечко». «Понятно. А что там впереди? Почему встали?» «Монолит разгулялся», — шепнул скаут. «Гонит кого-то по оврагам, как волка по флажкам». «Ашакова?» — обеспокоенно спросил полковник. «Надо ему помочь». «Он перехватил поудобнее свое оружие, СВУ». Современный вариант снайперской винтовки Драгунова, выполненный по схеме буллпап, и чуть привстал. «Сидите и не переживайте», — сталкер придержал на всякий случай командира за рукав. «Москвич здесь не шел, нету его следов». «А Паркер?» «Ай, его не жалко!» — сердито проронил скаут, но, спохватившись, тут же исправил оплошность. «В смысле, его следы имеются, но по времени не совпадают. Он давно этот участок миновал». «Но ведь Аншаков ушел следом за Паркером. Как он мог тут не пройти?» «А я почему знаю?» — скаут пожал плечами. «Все, молчок!» — обернувшись к товарищам, строго пришептал Бибик. Мимо притихших ходоков громко протопали как минимум два десятка бойцов «Монолита», которых вели трое перемазанных кровью и крайне возбужденных типов в той же униформе. Вангард наперебой что-то пояснял братьям по оружию, но из обрывков их сбив сбивчивых речей Дорогин почти ничего не понял. Бибик оказался более сообразительным. Когда монолитовцы ушли достаточно далеко, сталкер подал знак «Поднимайтесь» и коротко прокомментировал увиденное и услышанное.